Стоит мне спустить ноги с кровати, она тотчас же просыпается. Ее это пугает. Она знает только одно объяснение бессонницы — болезнь. И если я не сплю, ей кажется, что я болен. Но в эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Мэри тихо мурлыкала, и на ее губах, как всегда, играла та архаическая улыбка. Может быть, ей снилась удача. Снилось богатство, ожидавшее меня впереди. Мэри не чужда гордыни. Странное дело. Почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше? У меня есть такое место. С давних времен есть, хотя по правде сказать, я не так уж много думаю, когда бываю там. Больше отдаюсь чувствам, переживаниям, воспоминаниям. Это мое «Тайное убежище. У каждого верно есть такое, только никто в этом не признается. Осторожным, к крадущим содвижением скорее разбудишь спящего, чем нормальным и естественным. Кроме того, я убежден, что во сне люди могут проникать в чужие мысли. Я стал внушать себе, что мне нужно в уборную, и когда это удалось, поднялся и вышел. А из уборной я потихоньку спустился вниз» захватив с собой одежду и в кухне оделся. Мэри часто винит меня в том, что я болею душой за несуществующие чужие беды. Может быть, она и права. Но мне вдруг представилось, как она просыпается и, не найдя меня ни в спальне, ни в кухне, ходит в испуге по всему дому. Я взял карандаш и написал на листке из книги домашних расходов «Родная, мне не спалось» и я решил пройтись. Скоро вернусь. Листок я положил на середину стола, так, чтобы он сразу бросился ей в глаза, как только она включит свет в кухне. Потом я отворил кухонную дверь и потянул носом в воздух. Было холодно. Пахло морозным инеем. Я поднял воротник пальто и надвинул на уши вязаную матросскую шапку. Электрические часы в кухне жужжали, Они показывали без четверти три. Значит, почти четыре часа я лежал и смотрел, как расплываются в темноте красные пятна. Наш Нью-Бэйтаун — красивый город, старый город, один из первых в Америке заслуживших название города. Его основатели, в том числе мои предки, были, наверное, сыновьями тех буйных, шальных, вероломных стяжателей моряков, что при Елизавете смущали покои Европы, при Кромвиле хозяйничали в Вест-Индии и, наконец, заручившись грамотами вернувшегося на престол Карла Стюарта, свили гнездо на северном побережье. Они с успехом сочетали в себе пиратов и пуритан, которые, если разобраться поглубже, не так уж сильно отличались друг от друга. И те, и другие были нетерпимы к противникам. И те, и другие зарились на чужое добро. Их союз породил выносливое, крепкое обезьянье племя. а по всем этом я знаю из рассказов отца. Он был большой любитель семейной истории, а я замечал, что любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Мой отец был добрый, мягкий человек, весьма начитанный и весьма непрактичный, простак с редкими проблесками мудрости. В одиночку он ухитрился растерять почти все, что за несколько столетий накопили Хоули и Аллены. Землю, деньги, положение, перспективы. Все за исключением имени. Впрочем, только именем он и дорожил. Отец любил просвещать меня насчет того, что он называл наследием поколений. Поэтому мне так много известно о наших предках. И поэтому же должно быть, Я теперь служу продавцом в лавке бокалейщика сицилийца в квартале, который некогда весь принадлежал семейству Хоули. Я хотел бы не принимать этого к сердцу, но не могу. Ни кризис, ни тяжелые времена сокрушили нас. Все это не пришло бы мне сейчас в голову, не скажи я, что Нью-Бэйтаун — красивый город. Я пошел, повязывай не налево, а направо, И очень скоро очутился на улице Порлок, которая тянется почти параллельно главной. Крошка Вилли, наш толстяк полицейский, наверняка дремлет сейчас в полицейской машине где-нибудь посреди главной улицы, а у меня нет ни малейшего желания вступать с ним в беседу.